Глава 3. Дом, указанный в карточке, находился на том отрезке набережной, что тянется от харчевни Горлицы до черного льва. В Чизике дома смотрят на Темзу, но в той части Хеммерсмитской набережной, которая имеет отношение к моему рассказу, они стоят к реке спиной и притворяются обыкновенной улицей. Чизикская набережная это ленивая вереница домов и садов, сонно глядящих в воду. А Хеммерсмитская, лабиринт водопроводных сооружений и прачечных, среди которых вкраплены кабаки, да кое где дома начала прошлого века, повернутые к реке то лицом, то спиной. Под нужным мне номером значился дом, стоявший особняком, спиной к реке, а фасадом на тихий участок улицы. Рядом с ним был проход и несколько ступенек вели к воде. Теперь я уже не так торопился. Я оглядел дом с недоверчивым любопытством, И он словно ответил мне тем же. Это был задумчивый дом, сосредоточенный в самом себе, отделенный от тротуара запущенным палисадником и каменной стенкой. Дом был квадратный, с высокими окнами еще хранивший следы былой изысканности. Я подошел к железной калитке в стене и тут только заметил плакат, прикрепленный с другой стороны калитки. Плакат был написан от руки, краски слегка растеклись, И это придавало ему какой-то унылый вид. Текст гласил: Речной театр пантомимы вновь открывается 1 августа знаменитым фарсом Ивана Лазебникова Маришка в роскошной оригинальной постановке. Вход только для членов. Просьба к публике не смеяться громко и не аплодировать. Я долго смотрел на этот плакат. Почему-то он показался мне странным. Наконец, чувствуя, как в сердце что-то медленно нарастает, Я толкнул калитку, она слегка заржавела, и пошел к дому. Окна черно поблескивали, как глаза за темными очками. Дверь была только что выкрашена. Я не стал искать звонок, а сразу взялся за ручку. Дверь бесшумно отворилась, и я на цыпочках вступил в холл. Гнетущая тишина окутала меня, как облако. Я притворил за собой дверь, выключив все мелкие шумы улицы. Теперь не осталось ничего, кроме тишины. Я постоял неподвижно, пока дыхание не стало ровнее и зрение не приспособилось к темноте холла. Все это время я недоумевал, почему веду себя так несуразно, но чувство, что Анна где-то рядом, сбивало меня с толку. И я не мог думать, а мог только совершать одно за другим те или иные действия, словно подсказанные необходимостью. Я медленно двинулся вглубь холла, осторожно ставя ноги на длинный черный ковер, поглощавший звук. Дойдя до лестницы, я заскользил вверх. Вероятно, ноги мои касались ступеней, но я ничего не слышал. Я очутился на широкой верхней площадке. Позади меня тянулась деревянная балюстрада, передо мной несколько дверей. Здесь было чисто, аккуратно прибрано. Ковры толстые, столбики балюстрады протерты до блеска. Я огляделся. Мне не приходило в голову усомниться в том, что Анна здесь. Но не приходило в голову и позвать ее или вообще произнести хоть слово. Я подошел к ближайшей двери, распахнул ее настежь и окаменел. На меня смотрело семь или восемь пар внимательных глаз, расположенных, казалось, в нескольких футах от моего лица. Я невольно попятился, и дверь снова затворилась едва слышно щелкнув. Это был первый звук, который я услышал с тех пор, как вошел в дом. Минуту я стоял, ничего не понимая, боясь дохнуть. Потом решительно взялся за ручку, снова отворил дверь и шагнул вперед. Те лица передвинулись, но по-прежнему были обращены ко мне, и тут я внезапно все понял. Я находился на балконе крошечного театра. Балкон был с покатым полом, и в ракурсе казалось, что он упирается прямо в сцену, а по сцене беззвучно двигались взад и вперед Актёры в масках, повернутых к зрительному залу. Маски были больше, чем в натуральную величину, поэтому, когда я в первый раз открыл дверь, мне и показалось, что они рядом. Теперь, осознав расстояние и перспективу, я с интересом стал разглядывать это удивительное зрелище. Маски были не надеты на лица, а нацеплены на палки, которые актеры держали в правой руке. Актер ловко сохранял свою маску в положении, параллельном рампе. Так что лицо его оставалось невидимым. Почти все маски были сделаны анфас, только две, те, что носили единственные две актрисы, в профиль. Они были выполнены гротескно, стилизованно, но отмечены своеобразной красотой. Особенно мне запомнились обе женские маски: одна чувственная, безмятежно спокойная, другая нервная, настороженная, лживая. У этих были сделаны и глаза. На мужских же масках глаза были прорезаны, и сквозь отверстия таинственно поблескивали глаза актеров. Все актеры были в белом: мужчины в белых крестьянских рубахах и штанах, женщины в простых белых платьях почти до пола, перехваченных в талии. Возможно, это и был знаменитый фарс Лазебникова Маришка. Ни название это, ни фамилия автора ничего мне не говорили. Тем временем актеры продолжали выполнять свои эволюции в той необыкновенной тишине, которая, казалось, и колдовала весь дом. Я разглядел, что на них мягкие облегающие ногу туфли, а пол на сцене затянут ковром. Они двигались то плавно скользя, то неуклюже приседая, поворачивая скрытые масками головы из стороны в сторону. И я мысленно отметил взорительный шеи и плеч, в которой достигают такого совершенства индийские танцовщики. Левой рукой они делали разнообразные, но простые условные жесты. Такой пантомимы я никогда еще не видел. Она действовала завораживающе. Содержание я не понимал, но как будто получалось, что центральная фигура, огромного роста дородный мужчина, чья маска выражала смиренную и тоскливую глупость, служит мишенью для насмешек остальных действующих лиц. Я внимательно разглядел обеих актрис. Может быть, одна из них Анна Но нет, ее я узнал бы сразу. Потом мое внимание привлек дородный простак. Некоторое время я смотрел на его маску, за гротескной неподвижностью которой сверкали живые глаза. Словно какая-то сила исходила от этих глаз и мягко, но упорно проникала в меня. Я все смотрел и смотрел. Что-то в этой грузной фигуре казалось мне смутно знакомым. Но вот от одного движения скрипнули подмостки и колыхнулся задник. Я пришел в себя как от толчка и внезапно с тревогой сообразил, что актеры могут меня увидеть. На цыпочках я выбрался обратно на площадку и притворил дверь. Тишина накрыла меня как колокол, но все кругом бесшумно вибрировало, и я не сразу понял, что это просто стучит мое сердце. Я оглядел остальные двери. На самой дальней белела записка. Крупными буквами было написано реквизит, а ниже шрифтом помельче Мисс Квентин. На секунду я закрыл глаза и затаил дыхание, потом постучал. Стук эхом отдался в тишине. Хрипловатый голос сказал: "Войдите". Я вошел в комнату. Комната была длинная, узкая, окнами на реку, и в ней царил многоцветный хаос, который я поначалу никак не воспринял. Посреди него спиной ко мне Сидела за столиком Анна и что-то писала. Она медленно обернулась, и я закрыл за собой дверь. Долгую минуту мы молча смотрели друг на друга. Как вода наполняет стакан, так поднялась в глаза моя душа. И в щемящем спокойствии этой встречи мы оба пережили миг почти отрешённого созерцания. Анна встала, сказала: "Джейк", и тут я ее увидел. Она пополнела, и не смогла или не захотела защититься от времени. Было в ней что-то увядшее, бесконечно трогательное. Лицо, которое запомнилось мне округлым и мягким, как абрикос, стало чуть усталым, напряженным, шея выдавала ее возраст. Большие карие глаза, когда-то глядевшие на мир так прямо, теперь словно сузились, и у наружных их уголков, там, где Анна раньше продлевала их кверху темным карандашом, Годы нарисовали крошечный сноп морщинок. Пряди волос, выбившиеся из замысловатой короны прически, велись у нее на шее, и я заметил в них седые нити. Я смотрел на это лицо, когда-то такое знакомое, и впервые, поняв, что красота его смертна, чувствовал, что никогда еще не любил его так сильно. Анна поймала мой взгляд и быстро, словно спасаясь от опасности, закрыла лицо руками. Ты здесь зачем, Джейк, сказала она. Чары были нарушены. Хотел тебя повидать, ответил я и тут же постарался не смотреть на нее и собраться с мыслями. Я кинул взглядом комнату. В ней громоздились кучи всевозможных предметов, местами доходившие до потолка. Все содержимое этой комнаты было в каком-то смысле однородно и слитно. Оно казалось липлым к стенам, как варенье в начатой банке. А между тем, чего тут только не было. Точно, огромный игрушечный магазин, в который попала бомба. На первый раз я успел заметить волторну, лошадь-качалку, набор жестяных дудок в красную полоску, шелковый китайский халат, несколько ружей, яркие шали, плюшевых мишек, стеклянные шары, связки буса других украшений, вогнутое зеркало, чучело змеи. Множество игрушечных зверей и несколько железных сундуков, из которых выглядывали и свисали костюмы всевозможных цветов и оттенков. Изящные дорогие игрушки лежали вперемешку с хламом из рождественских хлопушек. Я опустился на ближайшее сиденье, им оказалась спина лошади-качалки, и продолжал осмотр. "Что это за диковинное место?" спросил я. "Чем ты теперь занимаешься, Анна?" Да всем понемножку, сказала Анна. Она всегда так говорила, если хотела что-нибудь от меня утаить. Я видел, что она нервничает, говоря она все время брала в руки то ленту, то шарик, то длинный кусок брюссельских кружев. Как ты разыскал меня? спросила она. Я сказал: Зачем ты пришел?» Мне не хотелось пускаться в банальный диалог из вопросов и ответов. Не все ли равно, зачем я пришел? Я и сам не знал зачем. Меня выгнали с квартиры. Это было не очень вразумительно, но ничего, кроме правды, как-то не пришло мне на ум. Вот как, сказала Анна, потом спросила: Что ты поделывал все эти годы? Я пожалел, что мне нечем ее удивить, но опять на ум мне пришла только правда. Немножко переводил, сказал я, немножко работал на радио. В общем, просуществовал. Но я видел, что Анна не слушает моих ответов. Она взяла со стола пару красных перчаток, надела одну из них и, не глядя на меня, натягивала и разглаживала пальцы. Встречал за последнее время кого-нибудь из общих знакомых, спросила она. Я почувствовал, что на такой вопрос ответить не в силах. Кому какое дело до общих знакомых? Что может быть мучительнее встречи после долгой разлуки, когда все слова падают на землю как мертвые, а дух, который должен бы их оживлять, Парит в воздухе лишённый плоти. Мы оба ощущали его присутствие. Ты совсем не изменился, Джейк, сказала Анна. И верно, я выглядел почти так же, как в 25 лет. Она добавила: Жаль, что не могу сказать того же о себе. Ты выглядишь очаровательно, Анна засмеялась и взяла в руки венок из искусственных цветов. Бог знает, на что похожа эта комната, сказала она. Я всё собираюсь навести здесь порядок. И комната очаровательная. Но если ты это называешь очаровательным, она упорно не смотрела на меня. «Еще минута, и мы будем беседовать спокойно, как двое старых знакомых. Этого я не намерен был допустить. Я посмотрел на нее. Среди упоительного хаоса шелков, зверей и всяких невообразимых предметов, достигавших ей чуть не до пояса, она казалась очень умной русалкой, выходящей из многоцветного моря. Но через минуту она ускользнет от меня. Внезапно и мгновенно я осознал необычность всего этого дня, и тут же меня осенило. В прежние времена в гостиную Анны в Бэйс-Уотере смотрело столько чужих окон, что укрыться от них можно было лишь в одном уголке и притом на полу. Когда мне хотелось целовать Анну, я мог делать это только там. Тогда же я не вполне бескорыстно преподавал Анне основы дзюдо. Итак, у нас повелось, что приходя, я хватал ее за руку, бросал в тот угол и целовал. Сейчас память об этом возникла во мне подобно вдохновению, и я двинулся к анне. Я взял ее за запястье, на миг увидел совсем близко ее распахнутые тревогой глаза, а в следующую минуту я уже бросил ее очень осторожно на груду бархатных костюмов в углу комнаты. Колено мое ушло глубоко в бархат рядом с ней, и на нас дождем посыпались Шарфы, кружева, жестяные дудки, мохнатые собаки, маскарадные шляпы и еще не невесть что. Я поцеловал Анну. Глаза ее все еще были распахнуты, губы полураскрыты. С минуту она лежала в моих объятиях, жесткая, как большая кукла. Потом она засмеялась, я тоже засмеялся, и оба мы долго смеялись от облегчения и радости. Я почувствовал, как она вздохнула и обмякла, тело ее стало круглым и податливым. И мы поглядели друг другу в лицо и улыбнулись долгой улыбкой доверия и узнавания. «Анна, родная моя", сказал я. "И как я только мог без тебя жить?" Я нащупал какой-то сверток расшитого шелка и подсунул ей под голову вместо подушки. Она откинулась на него, долго смотрела на меня, а потом притянула к себе. "Я много чего хочу рассказать тебе, Джейк, только сейчас, кажется, не могу". Я страшно рада тебя видеть. Ты ведь и сам это видишь, да? Она заглянула мне в глаза, и я почувствовал знакомое дуновение тёплого пряного ветра. Конечно же, я в этом не сомневался. "Жулик ты", сказал я. Анна подсмеивалась надо мной. Так бывало всегда. Значит, какая-то женщина дала тебе отставку? Она всегда наносила ответные удары. Ты же знаешь, что могла бы сохранить меня навсегда, если бы захотела. Я не собирался ей это спустить, да и слова мои были более или менее правдой. Я тебя любил, добавил я. Ах, любовь, любовь, сказала Анна. Как мне надоело это слово. Что значило в моей жизни любовь, кроме скрипа лестниц в чужих домах? Что мне дала вся эта любовь, которую мне навязывают мужчины? Любовь это преследование. А я хочу одного, чтобы меня оставили в покое, дали немножко полюбить самой. Я хладнокровно глядел на нее, окружив ее голову руками как рамкой. Если б ты хоть раз ощутила отсутствие любви, ты не стала бы от нее так отмахиваться. Теперь она не отводила глаз, и во взгляде ее было что-то бесстрастное и оценивающее, чего я раньше не замечал. "Нет, в самом деле, Джейк", сказала она. "Все эти разговоры о любви так мало значат. Любовь не чувство, Ее можно проверить. Любовь это поступки". Это молчание, тишина. Это вовсе не эмоциональные уловки и борьба за обладание, как тебе когда-то казалось. Я нашел, что это глупые слова. Но любовь и означает обладание, сказал я. Ты бы это знала, если бы имела понятие о неудовлетворенной любви. Нет, неожиданно сказала Анна. «Неудовлетворенная любовь означает понимание. Только если есть полное, полное понимание Любовь даже неудовлетворённая остается любовью. Я не слушал эту серьезную тираду, мое внимание задело слово тишина. Что это за театр, Анна? Вот это как раз одна из тех вещей, Джейки, которые очень трудно объяснить. Я почувствовал, как руки Анны сошлись у меня на пояснице. Она прижала меня к себе, а потом добавила: "Это маленький эксперимент". Фраза эта меня резанула. Не похоже было, что ее произнесла Анна. Тут звучал чей-то другой голос. Я решил свернуть с этой дорожки. Как твое пение, спросил я. О, с пением покончено. Я не буду больше петь. Взгляд Анны улетел за мое плечо, и она разняла руки. Бог с тобой, Анна. Почему? В общем, сказала Анна, и опять я почувствовал в ее тоне что-то искусственное. Мне не по душе зарабатывать деньги таким способом. Петь, как я, это очень уж, она поискала слово: "неприкрыто". В этом нет правды. Попросту пускаешь в ход свое обаяние, чтобы соблазнять людей. Я взял ее за плечи и встряхнул. Ты сама не веришь в то, что говоришь, воскликнул я. "Верю, Джейк", она бросила на меня чуть ли не умоляющий взгляд. "А театр?" спросил я. "Причём тогда театр? Это чистое искусство, очень простое и очень чистое". Анна, кто тебя обработал? Джейк, ты всегда был такой. Стоило мне сказать что-нибудь, что тебя удивляло, и ты говорил, что кто-то меня обработал. К концу нашего разговора она положила руку мне на плечо, так что ей были видны ее часы, и я заметил, что время от времени она скользит по ним взглядом. Это меня взбесило. "Перестань смотреть на часы", сказал я. "Ты меня не видела несколько лет. Неужели ты не можешь уделить мне немного времени?" Я догадался, что очень скоро Анна намерена прервать наш тет-а-тет. -тет. Встреча наша шла по расписанию, о котором она ни на секунду не забывала. Вся жизнь Анна шла по расписанию, без часов она пропала бы как монахиня. Я схватил за запястье с часами и сжимал, пока она не стала морщиться от боли. Теперь она смотрела на меня пристально, тем ясным, вызывающим взглядом, который я помнил и любил с давних пор. Так мы с минут углядели друг на друга. Мы хорошо друг друга знали. Я не выпустил ее рук, но ослабил хватку и поцеловал ее. Тело ее опять затвердело, но теперь было так, словно от меня ему передалась какая-то сила, и оно, как жесткая ракета, за которую я цеплялся, стремительно неслось в пространстве. Я целовал ее напрягшуюся шею и плечо. "Джейк, мне больно", сказала Анна. Я отпустил ее и без сил лежал у нее на груди. Она гладила меня по волосам. Мы долго лежали молча. Вселенная отдыхала, как большая птица. "Сейчас ты скажешь, что мне надо уходить", сказал я. "Да, вернее мне самой надо уходить. Встань, пожалуйста". Я поднялся с таким чувством точно точного от сна и посмотрел на Анну. Она лежала среди пестрого хлама, как сказочная принцесса, свалившаяся с трона. Грудь и бедра тонули в шелках, длинные волосы растрепались. Минуту она лежала неподвижно, и даже по выгнувшейся в подъеме ноге было видно, что она ощущает мой взгляд. "Где твоя корона?" спросил я. Анна порылась в груди шелков и извлекла золочёную корону. Мы рассмеялись. Я помог ей встать, и мы смахнули с ее платья крошки мишуры, золотую пыль и блестки. Пока Анна причесывалась, я бродил по комнате и все разглядывал. Мне сразу стало легко. Я знал, что еще увижусь с Анной. Объясни мне, что это за театр, сказал я. Кто здесь играет? Главным образом любители. Все мои знакомые, но тут нужна совсем особая техника. Да, я это понял. Анна быстро оглянулась на меня. Так ты входил в театр? Да, на одну минуту. А разве нельзя? Зрелище очень внушительное. Это что-то индийское? Связь с Индией есть, но по существу это нечто самостоятельное. Я видел, что Анна думает о другом. Вот этот предмет бутафории вам едва ли понадобится, сказал я, указывая на гром. На всякий случай поясню, что гром это тонкий металлический лист величиной в два-три квадратных ярда. Если его тряхнуть, он и правда громыхает, как далекие раскаты грома. Я подошел к нему. Не трогай, сказала Анна. Да, мы его продадим. Анна, ты не шутила насчет своего пения? Нет, сказала она. Это безнравственно. И опять у меня появилось странное чувство, что я вижу человека в плену у какой-то теории. Только очень простые вещи можно выразить без фальши, добавила она. То, что я видел в театре, было непросто». Анна развела руками. Зачем я тебе понадобилась? Вопрос этот вернул меня на землю. Я ответил осторожно. Я хотел тебя видеть, это ты знаешь. Но кроме того, я должен решить, где мне жить. Может, ты мне посоветуешь? Здесь, наверное, мне нельзя поселиться, где-нибудь на чердаке, например, Анна поежилась. Нет, это невозможно. Мы глядели друг на друга, быстро соображая. Когда я опять тебя увижу, спросил я. Лицо Анны стало жестким и отчужденным. Джейк, оставь меня на некоторое время в покое. Мне много о чем нужно подумать. Мне тоже. Могли бы подумать вместе? Она улыбнулась бледной улыбкой. Если ты мне понадобишься, я тебя позову. Вполне вероятно, что так и будет. Надеюсь, сказал я и записал ей на клочке бумаги адрес Дэйва. Предупреждаю, что если я не понадоблюсь долго, то явлюсь и без зова. Анна опять смотрела на часы. Можно тебе написать, спросил я. Опыт говорил мне, что если женщина сколько-нибудь заинтересована в том, чтобы сохранить свою власть над вами, то в этом она не откажет. Это связывает, не компрометируя. Анна, знавшая мое мнение на этот счет, как впрочем и насчет почти всех других предметов, внимательно поглядела на меня, и оба мы улыбнулись. "Ну что ж", сказала она. "Можешь писать на адрес театра". Теперь она легонько хмурясь, собирала свои вещи. Мне пришло в голову, что она озабочена тем, как бы незаметно выпроводить меня отсюда. "Мне и сегодня негде спать", сказал я, — первая ложь Можно я переночую здесь? Анна опять бросила на меня внимательный взгляд, прикидывая, в какой мере я разгадал ее мысли. Помолчав, она сказала: "Хорошо, и не провожай меня вниз. Только дай мне слово, что не будешь тут рыскать и завтра уйдешь рано утром". Я дал слово. Посоветуй, где мне жить, Анна? Я подумал, что раз она позволила мне переночевать в театре, то, может быть, смягчится и насчет чердака. Анна прибрала на столе и заперла ящики. "Вот что", сказала она, "толкнись к Сэди. Она уезжает в Штаты. Ей нужен кто-нибудь, кто бы мог сторожить квартиру. Может, ты ей подойдешь?» Она быстро написала мне адрес. Я взял его без восторга. "Сейчас вы с ней в дружбе?" спросил я. Анна рассмеялась чуть раздраженно. "Она моя сестра. Мы терпим друг друга. Почему бы тебе вообще ее не навестить?" Может, что и получится? и она с сомнением поглядела на меня. Ну что ж, давай встретимся завтра и еще обсудим это дело. Тогда Анна решилась. Нет, сходи повидай с Седи, а сюда не возвращайся, пока я не позову. Она направилась к двери. Я взял ее за руку и обнял очень нежно. Она тоже крепко меня обняла, мы расстались. После того, как затворилась дверь, я не услышал ни звука. И несколько минут стоял как завороженный. В комнате уже совсем стемнело, а за окнами еще синел летний вечер. В деревьях и на реке дрожа переливались краски. Потом я услышал, как трогается с места машина. Я подошел к окну, если немного высунуться, виден кусок переулка. Из-за угла мурлыча выплыл роскошный черный альвис, альвис и по пол скулится. Я подумал, сидит в нем Анна или нет? Сейчас это было мне почти безразлично. Что касается того, как неловко она от меня отделалась, то это было мне не внове. Почти все мои знакомые женщины так поступают, и я уже привык не задавать вопросов ни вслух, ни даже мысленно. Все мы знаем только кусочки чужих жизней и очень бы удивились, если б могли увидеть все. Я не сомневался, что тут замешан мужчина, с Анной всегда так бывало. Но думать об этом не к спеху. Хорошо было побыть одному. Я прожил невыносимо насыщенный день и теперь тихо сидел, положив локти на подоконник и глядя в сторону Хеммерсмитского моста. Река едва слышно журча, уносила последние остатки дневного света и наконец обратилась в черное невидимое движение. Я перебрал в памяти свидание с Анной. Некоторые ее слова показались мне странными, но не об этом я думал. Я вспоминал ее жесты, И как она нервно брала в руки то шарик то ожерелье, вспоминал изгиб ее бедра, когда она лежала на полу, седые нити в волосах, усталую шею. Все это вызывало, как будто новую любовь, в сто раз более глубокую, чем прежняя. Я был взволнован. И в то же время я думал об этом не без иронии. Я не раз и в прошлом бывал взволнован, и мало что из этого получалось. Твердо я знал одно: Что-то осталось неприкосновенным из того, что между нами было, и, конечно же, от того, что с тех пор прошло много времени, эти остатки сделались тем более драгоценными. Я с известным удовлетворением вспоминал нашу встречу и то, как замечательно Анна откликалась на прежние знаки. Теперь на мосту зажглись фонари, и черная река вдалеке впадала в дробящуюся полосу света. Я отвернулся от окна и спотыкаясь, добрёл до двери. Выключатель щелкнул, и где-то в углу загорелась лампа, прикрытая во много слоев легкими платками. Анна не велела мне рыскать, но запрет был выражен туманно, и я решил, что немного порыскать можно. Мне очень хотелось снова побывать в крошечном зрительном зале, отчасти поэтому я и рискнул попросить у Анны позволения остаться. При тусклом свете я отыскал выключатель на площадке и, закрыв за собой дверь бутафорской, пошел к двери в зал. Я бы не удивился, если бы оказалось, что пантомима продолжается в темноте. Я взялся за ручку но дверь оказалась заперта. Попробовал остальные двери на площадке, а потом все двери внизу в холле. К великой моей досаде все они были заперты. И тогда тишина этого дома стала душить меня как туман, и внезапно меня объял страх, что сейчас я вернусь наверх, и комната с реквизитом тоже окажется запертой. Я бесшумно взбежал по лестнице и ворвался в комнату. Лампа тускло горела, все было как прежде. Я подумал было выйти на улицу и попробовать проникнуть в зал через боковой вход, но какой-то дух запретил мне покидать пределы дома. Сняв с лампы два-три слоя материи, я оглядел комнату. Сейчас она выглядела еще более неправдоподобно. Я побродил из угла в угол, касаясь тех вещей, которые держала в руках Анна. Взгляд мой упорно тянулся к грому. Меня так и подмывало с разбега ударить по нему кулаком. Я думал о том, какой великолепный шум в нем таится и как я мог бы заполнять им все здание. Я вообразил это так явственно, что чуть не вспотел. Но что-то принуждало меня хранить тишину, я даже ходил на цыпочках. Спустя какое-то время у меня возникло противное чувство, что на меня смотрят. Я очень остро ощущаю чужой взгляд, и чувство это часто возникает у меня не только среди людей, но и в присутствии мелких животных. Однажды причиной его даже оказался большущий паук, устремивший на меня свои загадочные глаза. По моим наблюдениям, паук самая мелкая тварь, чей взгляд можно почувствовать. Теперь я стал искать, что же это на меня смотрит. Ничего живого я не обнаружил. Но в конце концов набрел на комплект масок, похожих на те, что видел на сцене. Раскосые их глаза были скорбно обращены в мою сторону. Я очевидно бессознательно заметил их во время своих странствий по комнате. Теперь я как следует их рассмотрел, и меня поразила пугающая красота рисунка и безмятежность, которую выражали даже самые неприятные из них. Они были вырезаны из легкого дерева, одни анфас, другие в профиль. и слегка подкрашены. Было что-то чуть восточное в их выражении, таившееся, пожалуй, не столько в разрезе глаз, сколько в тонком изгибе рта. Некоторые определенно напомнили мне индийские статуи Будды, когда-то виденные. Все были чуть больше натуральной величины. Смотреть на них было неприятно, и скоро я нервно поёживаясь, водворил их на место. Они глухо стукнули, когда я выпустил их из рук. И от этого я вздрогнул и заново ощутил тишину. И тут я стал замечать, что комната полным-полна глаз. Большие пустые глаза лошади-качалки, глаза бусинки плюшевых мишек, красные глаза чучела змеи, глаза кукол уродов Бибабо. Мне стало жутко. Я снял с лампы остальные платки, но она давала мало света. В дальнем углу что-то мягко соскользнуло вниз. Я сел на пол посреди комнаты. Скрестил ноги и постарался подумать о чем нибудь иссязаемом. Я достал из кармана клочок бумаги, который дала мне Анна. Адрес был Wellbeck стрит Я глядел на него и гадал, намерен ли я постучаться в дверь Седи, а вернее, суждено ли мне это. По уже упомянутым причинам мне этого не хотелось. Но с другой стороны, теперь, когда повидаться с ним мне предложила Анна, все выглядело по-иному. Если Анна и Седи в дружбе, Значит, общение с Седи один из способов не терять связи с Анной. Кроме того, мне уже становилось любопытно, как Сэдди меня примет. И наконец, мало кто так свободен от земного тщеславия, чтобы при прочих равных условиях отказаться от дружеской встречи с женщиной, чьё лицо красуется по всему Лондону на афишах в 12 футов высотой. Потом я подумал, как было бы здорово, если бы Седи в самом деле уехала и оставила меня хозяином роскошной бесплатной квартиры на центральной улице. Перспектива была так заманчива, что ради нее стоило рискнуть нарваться на отказ. Я уже начинал верить, что хотя бы расследую положение на Уэлбэк-стрит. Когда я чисто индуктивным путем достиг такого вывода относительно своих ближайших шагов, мне стало легче и сразу захотелось спать. Пол был так загромождён, что пришлось расчищать себе место. Вскоре показался кусок закапанного белого ковра. Тогда я стал искать, чтобы употребить вместо одеяла. В тканях недостатка не было. В конце концов, я остановил свой выбор на шкуре медведя с мордой и когтями. Свет я не стал выключать, но опять накинул на лампу тонкие платки, так что она еле светилась. Мне не улыбалось проснуться среди ночи и оказаться в такой комнате одному в кромешной тьме. Потом я сунул руки и ноги в медвежьи лапы, а огромную оскаленную морду опустил себе на голову. Получился уютный спальный мешок. Я еще немножко подумал о бане и о том, что она черт возьми затеяла. Нетрудно было поверить, что этот театр ее идея. Но тут явно поработала и еще чья-то мысль. И временами Анна несомненно говорила с чужих слов. И еще я подивился, откуда у нее взялись деньги. Наконец я зевнул и разлёгся поудобнее. Подушкой мне служила восточная шаль. Какие-то мягкие предметы упали мне на ноги. Потом наступила тишина. Сон никогда мне не изменяет, и если позвать его, не заставляет себя долго ждать. Я уснул почти мгновенно.